лишь только ему исполнилось четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «МСПО» местная «Мясная торговля». Повторяем, что всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла равняясь по глубоватому едкому цвету, шарик, обоняние которого зашиб бензином дым мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голуб на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, а она будет почище из вощечего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной». И, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что во всех «мясных» первый слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки. «М». Дальше пошло еще успешнее. «А» он выучил в глав рыбе на углу маховой, а потом «Б» подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что в начале слова стоял милиционер. из израсцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Черный кран от самовара, возглавлявший слово бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного сыра и толпу зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий сыр бакштейн Если играли на гармонике и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах Чрезвычайно удобно складывались слова «неприли», что значило неприличными словами не выражаться, и на чай не давать. Здесь порой винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, а псов всегда салфетками или сапогами. Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины гау — «Гау-гау-гаастрономия!» Если темные бутылки с плохой жидкостью в, -В и в В-И-В-И-Н-А-Вина, Елисей вы, братья бывшие, неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтажа, позвонил, а пёс... Тот же же поднял глаза на большую черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу «П», «Р», «О», «Про», но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужели пролетарий?» — подумал Шарик с удивлением. «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал «нет». Здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а бог его знает, что оно значит. За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще больше оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фарточке кружевной накулки предстала перед псом и господином. Первое из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш. вот это да это я понимаю подумал пес пожалуйте господин шарик иронически пригласил господин и шарик благоговейно пожаловал вертя хвостом великое множество предметов согромождало богатую переднюю тут же запомнилось зеркало до самого пола немедленно отразившее второго из тасканного ирваного шарика страшношй оленьей рога в высоте бесчисленные шубы и калоши, и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. — Где ж вы такого взяли, Филипп Филиппыч? — улыбаясь, спрашивала женщина, и помогала снимать тяжелую шубу на черно бурый лисе с синеватой искрой. — Батюшки, да чего паршивый? — вздор говоришь. — Где ж он паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин. По снятии из шубы он оказался в черном костюме английского сукна, И на животе у него радостно и не ярко засверкала золотая цепь. — Погоди-ка, не вертись, Фитя. — Да не вертись, дурачок. — Это не парши. Да стой ты, черт. — А, это ожог. — Какой же негодяй тебя обварил, а? Да стой ты смирно. — Повар, каторжник, повар! — жалобными глазами молвил пес и слегка подбыл. — зина скомандовал господин, — всмотровую его сейчас же, а мне халат.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 И забелело. «Э, нет!» — мысленно взвыл пес. «Извинить не дамся! Понимаю, о, черт бы взял их с их колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили! Сейчас кастурку заставят жрать, и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!» «Э, нет! Куда?» — закричала та, которую звали Зиной. Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил дверь здоровым правым боком так, что хряснуло по всей квартире.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 Он размахнулся и комком ударил на обум стекло в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громым звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась. «Стой, скотина!» — кричал господин, прыгая в халате, надетым на один рукав и хватая пса за ноги. «Зина! Держи его за шиворот, мерзавца!» ба «Батюшки, вот так пес!»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 «Спасибо, кончено!» — мечтательно подумал он, валясь прямо на острое стекла. «Прощай, Москва! Не видать мне больше чичкины и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долгое терпение. Братцы-живодеры, за что ж вы меня?» И тут он окончательно завалился набок и издох. Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнила в животе.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 Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. штанины и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымзана засохшей кровью и йодом. «Угодники», — подумал пес, — «это, стало быть, я его кусанул». «Моя работа! Ну, буду драть! Раздаются серенады!» «Раздаётся стук мечей!» «Ты зачем, бродяг, доктору укусил?» «А? Зачем стекло разбил?» «А? У -у -у -у! жалобно заскулил пёс. «Ну ладно, опомнился и лежи, кретин!» «Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса?» — спросил приятный мужской голос —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 — Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок тащит в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю, не я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя схватит живот. — Вся, кто скажет, что другая здесь равняется с тобой. Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Зазвенел телефон, Зина исчезла.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 Но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел Филипп Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом. Горело под потолком, горело на столе, горело на стене и в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку. — Ложись, — приказал Филипп Филиппович. Противоположная резная дверь открылась, вошел тот тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист и, мол, прежний. Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши пол и халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представителем. «Нет, это не лечебница». Куда-то в другое место я попал, — в смятение подумал пёс и привалился на ковровую узору у тяжёлого кожного дивана. А сову эту мы разъясним. Дверь мягко открылась, и вошёл некто, настолько поразивший пса, что он тяпкнул, но очень робко, молчать. «Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик!» Вошедший очень почтительно и смущённо поклонился Филипп Филипповичу.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 Морщины расползались на лицо у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, сато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень. От интереса у пса Даша прошла тошнота. — Тяу, тяу! — он легонько потевкал. — Молчать! Как сон, голубчик! Хе — Хе-хе! Мы одни, профессор! неописуемо конфузливо заговорил посетитель порой донер двадцать пять лет ничего подобного субъект взялся за пуговицу брюк верится ли профессор каждую ночь обнаженные девушки стаями я положить на очаован вы кудесник хм, озабоченно хмыкнул филипп филиппович всматриваясь в зрачки гостям тот совладал наконец с пуговицами И снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с выштыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами. Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул. — Ай, я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается. — Я не кусаюсь, — удивился пес.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 «Ну и что же? Какие результаты?» — строго спросил Филипп Филиппович. Субъект в эсктазе махнул рукой. «Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-Лапе». «А почему вы позеленели?» — лицо пришельца затуманилось. — Проклятая жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. — Вы только поглядите! — бормотал субъект, ища глазами зеркала Ведь это же ужасно! И морду нужно бить! — свирепея добавил он. — Что ж мне теперь делать? — профессор спросил он плаксиво. — Хм, обретесь нагло.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 много крови много переенодевайте голубчик я же той кто всех приляй с ней дребезжащим как сковород голосом подпел пациенты сияя стал одеваться приведя себя в порядок он подпрыгивая распространяя запах духов отсчитал филип филипщу пачку денег и нежно стал жать ему обе руки две недели можете не показываться сказал филип филип но все таки прошу вас будьте осторожны «Профессор!» — из-за двери вы, кстати, воскликнул голос. «Будьте совершенно спокойны!» Он сладостно хихикнул и пропал. Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, пошел тяпнутый, вручил Филипп Филипповичу листок и заявил, годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. и сердца глуховаты. Он исчез, И сменился шуршащей дамой в лихо заломленной на бок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она очень сильно волновалась. — с Сударыня, сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович. Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян. — Я профессор! «Если бы, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма...» «Лет вам сколько, сударыня?» — еще суровее повторил Филипп Филиппович. честное слово. Ну, сорок пять». «Сударыня!» — высопил Филипп Филиппич. «Меня ждут, не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!» Грудь дамы бурно вздымалась. — Я вам одному, как светилу науки, но, клянусь, это такой ужас. — Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипф Филипп, чьи очки его блеснули. — Пятьдесят один. — корчась от страху, ответила дама. — Снимайте штаны, сударь, — необлегченно молвил Филипп Филипп и указал на высокий белый шифот в углу. — Клянусь, профессор, — бормотала дама дрожащими пальцами, расстегивая какие-то кнопки на поясе. — Этот Альфонс, я вам признаюсь, как на духу.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 Пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всрапнул и успел увидать кусочек приятного сна, будто он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста. Потом взволнованный голос тяпнул над головой. — Я слишком известен в Москве, профессор. Что же теперь делать? — Господа! — возмущенно кричал филип Филиппович. — Нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько и лет! — Четырнадцать, профессор. Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку. — Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну, подождите два года и женитесь на ней. — Женат я, профессор. — А, господа, господа! Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук. — Похабная квартирка, — думал пес, — ну, до чего хорошо.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 Их было сразу четверо, все молодые люди и все одеты очень скромно. «Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его истребиного носа раздувались, вошедшие топтались на ковре. — Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос, — вот по какому делу. — Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительный Филипп Филиппович. — Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах, а все ковры у меня персидские. Тот скопной умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филипп Филипповича по расписному деревянному блюду на столе. — Во-первых, мы не господа! — молвил, наконец, самый юный из четверых персикового вида. — Во-вторых, — перебил его филип Филиппович, — вы мужчина или женщина? Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот с копной. — Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.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 «Мы — новое домоуправление нашего дома!» В сдержанной ярости сговорил Черный. «Я — Швондер, она Вяземская, он товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...» «Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Шаблина?» «Нас!» — ответил Швондер. «Боже, пропал Колобуховский дом!» В отчаянии воспитывал Филипп Филиппович всплеснул руками. «Что вы, профессор, смеетесь?» — возмутил Швондер. «Кой там смеюсь!» «Я в полном отчаянии!» — крикнул Филипп Филиппович. «Что же теперь будет с паровым отоплением?» «Вы издеваетесь, профессор Преображенский!» «По какому делу вы пришли ко мне? Говорите, как можно скорее, я сейчас иду обедать». «Мы, управление дома, — с ненавистью сгорел Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома».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 «Совершенно чрезмерно Вы один живете в семи комнатах!» «Я один живу и работаю в семи комнатах!» — ответил Филип Филиппович. «И желал бы иметь восьмую! Она мне необходима под библиотеку!» Четверо онемели. «Восьмую?» «Эхе-хе!» — проговорил блондин, лишенный главного убора. «Однако это здорово!» «Это неописуемо!» — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — три, смотровая — четыре, операционная — пять, моя спальня — шесть и комната прислуги — семь. В общем, не хватает, да, впрочем, это неважно Моя квартира свободна, разговору конец. могу я идти обедать? — Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука. — Извиняюсь, — перебил его Вандер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы ей пришли говорить. общее собрание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 «Угу», — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом. «А где же я должен принимать пищу?» «В спальне», — хорм ответили четверо. Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок. «В спальне принимать пищу», — соговорил он придушным голосом, «в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Исидор Дункан так и делает».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 — Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный швондер, — мы подаем на вас жалобу высшей инстанции. — Ага, — молдил Филипп Филиппович. — Так, — голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку прошу вас подождать. — Вот это парень! В восторге подумал пес. Весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас. Ох, тяпнет. Не знаю еще каким способом, но так тяпнет. Бей их. Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенную сухожилие. Р -р -р -р -р -р Филипп Филиппович, стукнув, взял трубку с телефона и сказал в нее так. «Пожалуйста. Да, благодарю вас. Петра Александровича попросить, пожалуйста. Профессор Преображенский».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 Если бы сейчас была дискуссия, начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, я бы доказала Петру Александровичу, виноват. — Вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович. Глаза женщины сверкнули. — Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культотделом дома, заведующая, — поправил ее Филипп Филиппич.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 — Равнодушен к ним? — Жалеете отдать полтинник? — Нет. — Так почему же? — Не хочу. Помолчали. — Знаете ли, — профессор заговорил девушкой, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом... Блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась. — Лица, которых, я уверен, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать. «А за что?» — с любопытством спросил филип Филиппович. «Вы ненавистник пролетариата!» — горячо сказала женщина. «Да, я не люблю пролетариата», — печально согласился филип Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело, открылась дверь в коридор. «Зина!» — крикнул Филипп Филиппович. «Подавай обед!» «Вы позвольте, господа?» Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, и слышно было... Как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь. Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.